«Мальчик в белой рубахе». В том же 1933 году случилась в нашей семье страшная и непоправимая беда. Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызарелись, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки. Убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую, низкорослую пшеницу со стистым колосом, уцелевшую в логах и низинах. Улицы села обезлюдили. По ним беспризорно бродили маслатые телята, сипл обложили с сохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос, тварят у коровы сжевывают вместе с травой и которую не дожуют, Та ошибка кусает кишки и брюшину, пока не сдохнет. Корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила корову с заслонки, чтобы заслонить от худого глаза и хвори. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести неспокойно. Ночами за околицей выли одичавшие собаки, он подвывал им, порой переходя на горькое рыдание. Сердце рвало вот, как он рыдал, накликая, по мнению бабушки, неминуемую беду. И накликал. В верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Опроне, оставив дома ребятишек Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел седьмой год, у Ванюхи на исходе шестой, Петеньке и четырех еще не минуло. Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стасковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят. Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашия, объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но, скорее всего, Смекалка деревенских детей с привыкших жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами, затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но до полна раскаленного острова Камешника, принесенного потоками во время вишневодья, миновали раскаленные ущелье уморившая в камнях траву и все живое, кроме змеи и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы. Долго еще оборачивались ребятишки назад на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студенные водицы, Заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке под навесом, крытым чепыжником и соломой, да и задремали. Очень устали Санька и Ванюха, поочередно несли в гору Петеньку на закакурках А он такой тяжелый, долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыли хныкать, отказываться следовать дальше, Мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди. То суслика показывали попиком стоявшего у нари то пустыльгу, парящую над сухо лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную ману, в которой сколько хочешь холодной-прихолодной, сладкой-присладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься. Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил, и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство. Они показывали ему на желто-скатывающуюся с крутого кособлока полосу, где виднелись работающие люди. «Мама, там!» «А на теплую шанишку и шкалик молока Петеньке припосла Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и с трудом, переставляя разбитые ноги, двинулся к фокинскому улусу. Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанишку, и про шкалик с молоком. И когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет, закатывающегося к вечеру солнца. Высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жал рожь и вязалась на по его мать. Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники, и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине то было мягко ногам, песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем хуже и глубже делалась она. И по подмытому ли обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожней канаве, Петенька убрел от дороги. Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полосу жита где до звона в голове, пропеченная солнцем, оглохшая от усталости, хруско резала серпом ржаные стебли его мать, В узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньки, картовная шанишка и кринка похучей лесной клубники, утром поросе набранной. Скорей бы упряк одолеть, скорее бы солнце закатилось, и жница с поля напрямки побежит в село через гору, гостиницы ребятишкам принесет. То-то -то радости будет. Как-то они там, соловьи-разбойники. Не подожгли бы чего, в реке не утонули бы. Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, скрашивающие нуть однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжко уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны, мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия. Она связала свою норму снопов, Составила их в суслоны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится. Лицо и ноги ополоснется, всем от дури очнется. И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках. За Санькой Иванюха в перевалку тащился. Рубаха у него будто выкушена на брюхе. Даже криво завязанный пупок, видать. Старшенького мухой кличут, легкий он, жужливый, непоседливый, вонюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлиться, почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает, быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвище У него еще хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал. — Парни-то мои идут, ножонками чапают, муха-то моя жужжит, ягоду медовую ишит. — Бычок мычит, молочка хочет, — запела мать, встречая сыновей, и на ходу выдавливала им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегивала, узелок свой разобрала, шанишку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладошки сыпанула. — Ешьте, милые, питайтесь, славные. — Как там малый-то наш? несмышленыш что Без матери живет, поживает!» «А он к тебе ушел!» Много дней кружила мать вокруг полей кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли. Капельку крови нигде не увидели. «Взял его невинного и светлого к себе во ослуге ангела Господь Бог!» — заверяли падки и на суеверие и жуткую небылицу старухи. Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседе, якобы имевших на нее зуб. Вышел Денис Мышленыш парнишонка на покос, там собаки соседские, бросился от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-крыто и сделали». Под зарод, который метали в те поры, ребенка положили, зимою, когда сено вывезли в снег, его перепрятали, а там уж его зверушки доточили. Но мужики прежде задолго до жатвы к Ильину дню ставили сена на место и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские разумные собаки никогда на людей, тем более на детей, не бросаются, разве что бешеные. Внуков выненчила моя тетка от Саньки Иванюхи. Много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила не счесть. Двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко, оплачет как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы преданной земле люди, значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте. Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприютная детская душа? Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, Протягивает руки, зовет, зовет, и не может дозваться маленького сына, и сон ее кончается всегда одинаково. Ввысь по горной дороге, меж замерших хлебов, осеянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе.